Глава 18. Солнце стояло уже довольно высоко, когда Логан наконец приплелся на работу в половине десятого утра. Вчерашняя смена оказалась уж очень длинной — с восьми утра во вторник до шести утра в среду. Ровно двадцать два часа. К тому моменту, когда он начал карабкаться по лестнице к себе в квартиру, с окружающими вещами стало происходить что-то странное. За руками, когда он ими двигал, в пространстве тянулся какой-то полупрозрачный след, а глаза производили странные свистящие звуки. Приняв душ, но так и не успев толком побриться, Логан, стеная и проклиная все на свете, притащился к комнате для оперативных совещаний детектива-инспектора Стил и успел как раз к самому окончанию брифинга с участием шефа криминального отдела. Совершенно очевидно, что у всех, кого они задержали прошлой ночью, имелось железное алиби на понедельник и пятницу, и, что очень странно, ни разу не был упомянут советник Маршалл с его анальным искателем приключений. Кем бы ни был убийца, они его не поймали. Когда старший суперинтендант ушел, остальные члены команды отправились выполнять бесчисленные поручения, выдуманные детективом-инспектором Стил, она, зажав Логана в угол, сообщила ему, что он выглядел как подогретое дерьмо. «Большое вам спасибо», — сказал Логан, растирая горевшее огнем лицо. «За последние полтора дня я спал всего два часа». Стил встала, распрямив плечи, и уставила на него свой нос. «Я тоже, но, как ты можешь видеть, я не слоняюсь здесь, как будто только что вылезла из-под мышки в зомби». Что, в общем-то, было не совсем правдой. Непонятно, каким чудесным образом инспектор вчера смогла привести в порядок свои лохматые волосы, но сегодня волшебство кончилось. На ней был тот же самый новый костюм, разве что более мятый, но то, что было на голове, напоминало испуганного дикобраза. Логан удивленно уставился на нее. — Да вы почти все время, пока шло наблюдение, проспали. Я ходил проверять чертовы переулки, пока вы храпели на всю округу. Стил ухмыльнулась, нисколько не смутившись. — Да? — Ну, это уже привилегия звания. Давай, по дороге я куплю тебе прекрасный сэндвич с беконом. — По дороге куда? Но ее уже и след простыл. Совершенно безосновательное утверждение детектива-инспектора Стил, что смены придуманы для слабаков, почему-то не распространялось на констебля Ренни. Он так и не появился. Поэтому Логану самому пришлось заказывать служебную машину и самому вести инспектора в больницу, расходуя все свое внимание на то, чтобы в кого-нибудь не врезаться. К тому моменту, когда они встали на светофоре на Абэсберн-Роуд, Стил заканчивала уже вторую после сэндвича с беконом сигарету. — Ты как, не дуешься больше? — спросила она, когда загорелся зеленый, и они начали потихоньку двигаться вперед. — Я не дуюсь, я устал. — Да ну! Инспектор скептически взглянула на него. «А почему же ты тогда не спрашиваешь, какого черта мы едем в больницу?» Логан вздохнул. «Мы едем проведать Джейми МакКиннона». Стил кивнула. «Правильно. Может, угадаешь, зачем?» «Думаю, что нет». «Ну, как хочешь». Когда они вошли, в палате было довольно тихо. Кровати стояли пустые, а их хозяева либо погрузились в чтение утренних газет, либо тупо смотрели в окно. Джейми МакКиннона переложили в самый дальний угол. Он лежал на боку спиной к двери, накрывшись с головой одеялом. Стил плюхнулась в ногах и радостно проорала. «Джейми, мой маленький любитель овсянки, как тебе тут лежиться?» Мужик на соседней койке хрюкнул и зашуршал Press and Journal. «Ладно, Джейми, не будь таким грубым, у тебя гости. Я даже виноград принесла». Стил достала пакет с конфетами и бросила на покрывало. Вот смотри, со вкусом винограда, знай мою щедрость. Джейми МакКиннон повернулся и сердито уставился на нее здоровым глазом. Почему-то его разукрашенное синяками лицо не стало лучше, а как раз наоборот выглядело еще страшнее. Отвали. Ах, Джейми, Джейми, Джейми, жаль, что у меня мало времени, а то мы прошлой ночью нашли такой громадный динду. Между нами, когда батарейки включишь, просто отпад. Ну как, возьмешь конфетку? Он выхватил пакет у нее из рук, сердито посмотрел. Ничего не было. Ничего? Стил погрузилась в молчание, оглянулась на Логана, стоявшего в ногах кровати. — Ради бога, возьми стул, а то стоишь тут, как гробовщик. Заворчав, Логан притащил оранжевый пластиковый стул от соседней койки. Только собрался сесть, как Стил приказала задернуть занавеску вокруг кровати. — Ну так-то лучше, — сказала она, когда он отгородил их от остальной палаты. Очень уютно. А теперь вот что, солнышко мое. Она ткнула Джейми пальцем в плечо. — Одна очень милая медсестра сказала мне, что вчера вечером у тебя были посетители. А когда они ушли, ты нажал на маленькую кнопку вызов, и ей пришлось повезти тебя на рентген, делать снимок твоей руки. Логан перевел взгляд на левую руку Джейми. Четыре пальца были в гипсе, перевязанные чистым бинтом. — Я упал. — Ты упал. Стил кивнула. Ты упал и умудрился сломать четыре пальца. — Точно. И пока летел вниз, ударился глазом обо что-то. Стил показала пальцем на пятно посиневшей вспухшей кожи. — Я упал, окей? Ударился лицом, вытянул руку и сломал пальцы. — Ты уверен? Джейми внезапно чрезвычайно заинтересовался пакетом с жевательными конфетами и неуклюже попытался раскрыть его загипсованными пальцами. Почему-то это у него не получилось, и пришлось пустить в ход здоровую руку. Логан снова решил поработать добрым полицейским. — Кто это был, Джейми? — Это люди, которые приходили к тебе прошлым вечером? Джейми пожал плечами, не отводя глаз от пакета с конфетами. — Просто мои знакомые, ну, друзья типа того. Инспектор фыркнула. — Чушь. — Вот что я скажу тебе, Джейми. «Мне кажется, твои посетители хотели передать тебе кое-какие лекарства, не предназначенные для распространения. И я так, на всякий случай, позвоню сейчас одному приятному господину из отдела по борьбе с наркотиками и попрошу его обыскать тебя самым тщательным образом, включая все отверстия в твоем теле. Как тебе это понравится? Когда большая волосатая мужская рука влезет тебе в одно место по локоть в поисках пакетика с зельем. М -м, большая, большая, волосатая, приволосатая рука». Не давали они мне ничего, окей? Они хотели, но я не взял. Улыбка детектива-инспектора Стил стала немного добрее. Как мне хочется поверить тебе, Джейми. Правда, очень хочется. Но тебе придется дать мне более подробную информацию. Мне нужны их имена. Не знаю их имен. Стил покачала головой, изобразив, как она натягивает на руку резиновую перчатку, большую, по самый локоть, и добавила звуковые эффекты. Глаза Джейми метнулись от инспектора к Логану. «Да не знаю я. Не сказали они, пожалуйста!» «Чего они хотели?» «Сказали, что теперь они будут моими поставщиками. Я сказал, что больше этим не занимаюсь, что я завязал». Он вытянул руку, чтобы Логан смог увидеть синяки между пальцами там, где бинт их не закрывал. «Тогда они сделали вот это». Логан поморщился. Почему-то не позвал на помощь. Джейми болезненно рассмеялся. — Думаете, я не хотел? Самый большой ублюдок прижал меня к кровати и сунул в рот тряпку, а его дружок, сволочь, хихикал и ломал мне пальцы, я даже крикнуть не мог. — И что, никто ничего не видел? Они задернули шторы. — Ты мог кому-нибудь после рассказать? Джейми поднял здоровую руку к заплывшему глазу, потрогал опухшую кожу, сморщился. — Они сказали, что вернуться. — Сказали, что знают, где я живу, и что очень серьезно развлекутся с моей сестрой, если я их заложу. Стил задумчиво слушала. Наконец, поняв, что из Джейми Маккинона больше ничего не вытянешь, она спрыгнула с кровати и махнула рукой Логану, приглашая следовать за собой. — Спасибо за все, Джейми. О, я думаю, ты огорчишься, когда узнаешь, что в пятницу ночью еще одну шлюху забили до смерти. Джейми чуть не подскочил на кровати. — Нет. Стил покачала головой. Не очень-то радуйся. Мы рассматриваем это как несвязанные друг с другом эпизоды. Ты все еще проходишь у нас за то, что сделал с Рози. Слушай, сегодня утром мы получили результаты из лаборатории. Рози носила твоего ребенка. И ты это знал. И не смог вынести мысли, что в твоего ребенка, который у нее внутри, какие-то чужие мужики каждую ночь тычут своими членами. Кровь отхлынула от лица Джейми, а инспектор ухмыльнулась. Теперь... можешь развлекаться. Когда полицейские, не обращая внимания на обливавшегося слезами Джейми, вышли из палаты, Стил достала мобильный телефон и позвонила своему другу из отдела по борьбе с наркотиками. Попросила, чтобы у Джейми устроили обыск по полной программе. Эльза стояла на кухне у раковины, мыла оставшуюся после завтрака грязную посуду в мыльной воде. Обычно она мыла посуду сразу после завтрака, но сегодня немного задержалась. Гэвин купил ей посудомоечную машину, но ей почему-то казалось очень расточительным запускать ее ради пары тарелок. Поэтому она мыла посуду руками, смотрела в кухонное окно, как школьники шли веселой гурьбой по траве, а потом входили в школьную дверь. Молилась, чтобы когда-нибудь и у нее появился ребенок. Но сейчас было уже поздно, Дети давно ушли, игровая площадка стояла пустая и тихая, ждала, когда наступит перемена. Она вдохнула и начала соскребать засохшее яйцо со своих чудесных тарелок. Вчера вечером Гэвин был в отвратительном настроении. Ему снова пришлось работать допоздна, хотя он и обещал, и когда он наконец пришел домой, эта ужасная женщина из соседнего дома была в саду. Ходила твердой походкой, ругалась и кричала на своего бойфренда. Гэвин бросил портфель в холле и решительно направился туда, чтобы высказать все, что о ней думает. Она никогда раньше не слышала, чтобы ее муж использовал такие выражения. Но Гарпи из соседнего дома было все равно. Она начала ругаться и кричать на Гэвина, а потом начала буйствовать. Выкрикивала оскорбления и размахивала руками. Гэвин вернулся с синяком под глазом. Позвонил в полицию, правда, это никогда не помогало. После этого отказался от ужина, который она приготовила, и выпил громадное количество виски. И хотя из графика, который им составил врач, следовало, что они должны этим заниматься каждую ночь, когда у нее овуляция, он сказал, что не может. После такого длинного рабочего дня и этой драки. Сказал, что нальет себе еще виски и будет смотреть телевизор. Поэтому Эльза ушла спать одна. Эта ужасная женщина из соседнего дома разрушила все. Вздохнув, Эльза поставила на сушку последнюю чайную чашку. Шум у соседей становился громче, доносились вопли, ругательства, что-то разбилось. Потом астролицый сосед, хромая, выскочил в сад, закрыв голову руками. Вслед ему из двустворчатого окна полетела пивная бутылка. Следом за ней выскочила эта ужасная женщина, прихлебывая из другой бутылки, совершенно пьяная, в половине одиннадцатого утра. Сосед попытался увернуться, но она схватила его за воротник и ударила прямо в лицо, и собиралась ударить снова прямо здесь, в саду, где ее все могли увидеть. Он, покачнувшись, отступил, из крючковатого носа потекла кровь, а она снова попыталась ударить, промахнулась и упала на траву, заплакала. Ее бойфренд повернулся и побежал в дом, закричал, что уходит от нее, что с него довольна, и захлопнул за собой дверь. Больше Эльза его не видела. Ужасная женщина перекатилась на спину, похожая на тюлени в штанах, и захрапела. Эльзу передернула от омерзения. Может, стоило позвонить в полицию? Решила не звонить. Взяла кухонное полотенце и начала вытирать посуду. Медицинская сестра, которая занималась пальцами Джейми Макинана, была далеко не самой прекрасной из женщин, носивших синюю форменную одежду. Собранные в пучок каштановые волосы, кривой нос — острые уши и тонкие губы, но детектив-инспектор Стилл была увлечена ею с первого взгляда. Взгромоздившись на край рабочего стола, она не сводила глаз молодой женщины, пока та рассказывала о посетителях Джейми Макинана, которые приходили к нему прошлым вечером. Двое мужчин, очень аккуратно одетые, в костюмах. У одного очень хорошие зубы и короткие светлые волосы, а у другого черные волосы до плеч и усы. Где-то в затылке у Логана раздался предупреждающий звоночек, а у них случайно не было эдинбургского акцента. Акцент был. Хотя стил и протестовала, но в конце концов Логан смог утащить ее от дежурного поста медицинской сестры в офис службы безопасности больницы, где одинокий страж недремлющим оком наблюдал за целой кучей мониторов». Он был одет в стандартную поносно-коричневую униформу с бронзовыми пуговицами и желтой отделкой, почему-то очень напоминавшей зерна сладкой кукурузы. Показал им пленки с записями вчерашнего вечера. Камеры в палате Джейми Маккинона не было, но одна в коридоре все-таки нашлась. Логан в ускоренном режиме начал просматривать пленку, наблюдая за мелькавшими фигурами, пока аппарат отматывал назад вчерашний вечер. Система была устаревшая и делала один кадр в две секунды, поэтому врачи, медсестры и прочие гражданские лица дергались, как в странном стоп-кадровом балете. Вот в кадр впрыгнули две большие фигуры, скользнули по коридору и внезапно исчезли рядом с палатой Джейми. Хронометр в самом низу экрана показывал 10.17. Время для посещения больных заканчивалось в 8 вечера. Когда они снова возникли на экране, было 10.31. 14 минут, чтобы сломать Джейме Маккинону пальцы и пригрозить его семье. Логан нажал на паузу. Сейчас фигуры двигались в сторону камеры, и их лица были хорошо видны. Конечно, качество не идеальное, но и его было вполне достаточно. Малый в костюме с короткими светлыми волосами был тот самый куратор корпоративных инвестиций, с которым Миллер встречался в пабе. А человек, который шел сбоку, был как две капли воды похож на водителя, сидевшего в машине рядом с пабом, пока Миллер договаривался о заказной статье для новейшего бизнес-проекта Макленнан Холмс. И у нас появился победитель. Что? Стил сидел, сгорбившись на стуле, не обращая внимания на экран и дергающихся на экране человечков. «Вот этот», — сказал Логан, ткнув пальцем в монитор, — «работает на Мальклема Макленнана». «Ты уверен?» «Да». поэтому все, что твой друг из отдела по борьбе с наркотиками выкопает из задницы Джейми МакКиннона, принадлежит Малку-ножу.